Возмездие Кларк не часто заходит в жилой квартал, а в этом отсеке как будто и вовсе не бывало. Стены коридора покрыты электронной краской и подключены к генератору обоев. На переборке по левому борту вырос густой лес рогатых кораллов. На правой вертятся и сбиваются в стайки рыбы-хирурги, словно узлы какой-то непонятной рассеянной нейросети. И повсюду пляшут осколки солнечных лучей. Кларк не в состоянии определить, что за иллюзия перед ней. Чисто синтетическая или основанная на архивных съемках настоящего кораллового рифа. Она бы все равно не увидела разницы. Ни одно из морских созданий, с которыми она свела знакомство за прожитые годы, не жило при солнечном свете. Здесь много семей, догадывается Кларк. Как правило, взрослые не в восторге от видов дикой природы довольно сложно ценить такую эстетику и дальше, постигнув ее иронию. А вот и он, номер D18, она жмет на кнопку звонка. За запертым люком приглушенно звучит музыка. Зыбкая ниточка мелодии, слабый голос, шум движения. Люк распахивается. Выглядывает плотно сбитая девочка лет 10 с колючей светлой челкой. Музыка доносится из глубины помещения. «Флейт Алекс, соображает Кларк. При виде рифтерши улыбка на лице девочки мгновенно гаснет. «Привет», – начинает Кларк, – «я искала Алекс». Она и сама примеряет улыбку. Та не подходит. Девочка неуверенно отступает на шаг. Лекс! Музыка прерывается. Что? Кто там? Маленькая блондинка отступает в сторону, и нервно. Алекс Роуэн сидит на кушетке посреди комнаты. Одна рука лежит на флейте, другая тянется к перламутровым наглазникам. Привет, Лекс, говорит Кларк. Мама сказала, я найду тебя здесь. Лени, ты прошла. Прошла? Карантин. Мне сказали, тебя с психованным заперли. На анализы вроде бы. Ты их, наверное, перехитрила. Перед кушеткой стоит прямоугольная тумба на колесиках, высотой примерно в метр. Маленький обелиск в тех же переливчатых тонах, что на глазнике Алекс. Девочка кладет свою пару на крышку, рядом с точно такими же. Кларк ковыляет к ней. Алекс тотчас мрачнеет. Что у тебя с ногой? Кальмар взбунтовался, рулем зацепила. Подружка Алекс бормочет что-то сбоку и скрывается в коридоре. Кларк оборачивается ей вслед. Твоей подруге ей не слишком понравилось. Алекс небрежно машет рукой. «Келли трусиха. Только глянь на нее, и сразу в голове всплывает вся чушь, что мамуля наболтала ей про ваших. Она славная, просто не фильтрует источников информации». Пожав плечами, девочка меняет тему. «Так что случилось?» «Помнишь, я тебе недавно рассказывала про карантин?» «Алекс хмурится». «Про парня, которого покусали. Эриксон». «Угу. Ну и вот, похоже, он все-таки что-то подцепил. Так что на время мы решили установить в Атлантиде режим «рыбоголовым входа нет». «Вы позволите себя выставить?» «Вообще-то я думаю, что это разумная мысль», признает Кларк. «Почему? Чем он заразился?» Кларк качает головой. «Тут не медицинский вопрос, хотя это часть проблемы. Просто м -м, все изрядно разгорячились, причем с обеих сторон. Мы с твоей мамой считаем, что лучше держать ваших и наших подальше друг от друга. Какое-то время». «Как это? Что происходит?» «А мама тебе не...» «Да Кларк с опозданием доходит...» что Патриция Роан могла кое-что скрывать от дочери. Если уж на то пошло, то неизвестно даже, а многие ли взрослые на Атлантиде в курсе дела. Корпы в принципе склонны держать информацию под замком. Конечно, на взгляд Кларк все их принципы плевка не стоили. И все же. Она не собирается становиться между Пат и... Лени? Алекс хмуро уставилась на нее. Эта девочка из немногих людей, которым Кларк, не стесняясь, показывает обнаженные глаза. Однако сейчас на ней линзы. Она делает еще шаг другой по ковру и видит скрытую до сих пор грань тумбы. У верхнего края нечто вроде панели управления, темная лента, на которой горят красные и голубые иконки. По всей длине бежит зубчатая линия, похожая на ЭЭГ. Что это? спрашивает Кларк, чтобы отвлечь девочку. Для игровой приставки штуковина слишком массивная. А, это! Алекс пожимает плечами. Это келин Зельц». Что? Ну, типа умный гель. Нейронная культура с. Я знаю, что это такое, Алекс. Просто мне странно видеть его здесь после... Хочешь посмотреть? Алекс выбивает на крышке шкафчика короткую дробь. Перламутровая поверхность идет разводами и становится прозрачной. Под ней лепешка розовато-серых тканей в круглом ободке. Похожа на густую овсянку. Пудинг разбит на части перфорированными стеклянными перегородками. Не особо большой, говорит Алекс. Куда меньше, чем были в прежние времена. Келли говорит, он размером с кошачий. Значит, наверняка злобный, если и не слишком умный. Зачем он нужен? спрашивает Кларк. Не могут же они быть такими идиотами, чтобы использовать эту штуку после. Это вроде домашней зверушки, виновато объясняет Алекс. Она назвала его рамблом. Зверушки? Ага. Он думает вроде как. Учится всякому. Хотя никто точно не понимает, как это происходит. А, так ты о них слышала. Ну, он намного меньше тех, что работали на вас. Они на нас не раб. Он совсем безобидный, не подключен ни к каким системам и вообще. Так что же он делает? Вы его обучаете всяким трюкам? Мозговая каша поблескивает, как гноящаяся язва. Вроде того. Он отвечает, если ему что-нибудь говоришь. Не всегда в попад, но от этого только смешнее. И если подключить к нему радио, он играет в такт музыки крутые цветные узоры. Алекс подхватывает свою флейту и кивает на наглазники. Посмотришь? Зверушка, бормочет Кларк. Чертовы корбы. «Мы не такие», – резко отвечает Алекс, – «не все такие». «Извини, не такие какие?» «Не корпы. Что это вообще означает? Мою маму? Меня?» «Неужели я проговорил это вслух?» «Просто сотрудников корпорации». Кларк никогда всерьез не задумывался о происхождении слова. Не больше, чем об этимологии слова «стул» или «фумарола». «Если ты не замечала, здесь полно и другого народа. Техники, врачи и просто родственники». «Да, я в курсе». Конечно, я в курсе. А ты валишь всех в одну кучу, понимаешь? Если у кого-то нет в груди пучка трубок, то для тебя это сразу корп, труп? Игра слов. По-английски «корпс» – «корпы» и «корпс» труп. Ну, извини. Она запоздала пускается в оправдание. Я не обзываюсь, просто слово такое. Нет, для вас, рыбоголовых, это не просто слово. Извини, повторяет Кларк. Ни одна из них не сдвинулась с места, Но расстояние между ними заметно увеличилось. В общем, говорит Кларк наконец, я просто хотел предупредить, что в ближайшее время появляться не буду. Разговаривать мы, конечно, сможем, но... Движение улюка. В комнату входит крупный коренастый мужчина с зачесанными от лба темными волосами. Кожа между бровями собралась с складками. От него так и веет враждебностью. Отец Келли. Мисс Кларк. Ровным голосом произносит он. Внутри у нее все стягивается в тугой злобный узел. Она видела такие лица, знает эту повадку. Не сосчитать, сколько раз сталкивалась с ней в возрасте Келли. Она знает, на что способны отцы. Знает, что творил с ней ее собственный. Но она уже не маленькая девочка, а отцу Келли, похоже, совсем не помешает урок. Однако ей приходится все время напоминать себе. Ничего этого не было.